Глава третья. Фазенда. Искра на горящем полене подавала мне сигналы. Вспыхивала и тут же тухла. Точка-тире-точка-точка. Точка, точка. Что бы это ни значило. Так-то по большому счету по барабану. Я совсем не был пьян. Вообще не пил уже несколько дней ничего крепче кефира. И с мозгами, надеюсь, порядок. Так что сигналы — это оборот речи, а не истинная правда. Просто нравится мне смотреть на огонь. Всегда нравилось, с самого детства. Иногда даже казалось, что есть у меня какая-то тайная, скрытая от всех связь с вечно пляшущими языками пламени. И костры всегда легко с полпинка разводил. И не обжигался ни разу в жизни. И думается, перед горящим очагом как-то легче. Ну, знаете, как бывает, начинаешь размышлять о чем-то одном, А потом мысль уползает, уползает куда-то, хрен знает, в какие дали дальние. Цепляется за какой-нибудь дребедень, хрен вернешь ее обратно. А вот когда сидишь перед камином, такого никогда не случается. Итак, уж для себя-то родимого, я полностью удостоверился. Мир за порогом подковы это не наша земля. Ни единого спутника приборы не отловили. Для контроля притащили второй навигатор та же песня. А еще мы нашли следы нашего потеряшки — это я пастуховаську имею в виду с его лошадью. Прошли по пляжу на запад, как два дурня, обмерили ногами длинный, выступающий в море мыс, и вернулись почти к порталу. А там, на берегу уютной полукруглой бухты, под пальмами, сразу увидели устроенные из нашего тента шалаш-не-шалаш, палатку-не-палатку, укрытие от дождя, короче кострище рядышком и скелетики рыбьи, и кусты кобылы обгрызенные, а у вялого родничка и каштаны конские. Только самого татарина там не было. Ушел, да еще и направление нам указал, прямо на песке здоровенную стрелку камнями выложил, показывающую точно на запад. В том направлении, так же, как и на севере, виднелась серо-голубая туша земли. В бинокль было видно даже несколько не очень высоких сопок, метров по тридцать или сорок, ну уж всяко выше, чем наш, низкий. Леха мигом сообразил, что нашему Гагарину должно быть и одного шторма хватило, чтоб бежать с продуваемого всеми ветрами берега. Младший рядом сидел, так-то мы с ним часа четыре бродили. Далеко старались от подковы не удаляться, но все равно все время вместе. Вроде болтай, о чем хочешь, миллион вопросов можно обсудить. Ага, как бы не так. Попробуй гарнитуру выключи, с баб станется в спасательную экспедицию ринуться, и о своей золотой статуе позабудут. Теперь мы снова вместе и снова одни. Вся толпа в ангаре. под туда ацетиленовую горелку притащил, и эта банда... Ринулась переплавлять произведение искусства в слитки. В общем-то, разумно, целиком такую гору золота не продать. Прав, брат, бошки поотрывают, квакнуть не успеешь. А мы с Мичманом этим лихорадкой не заразились. Понимаем, что это не только голимые деньги, но еще и огромные проблемы. Поприкалывались над металлургами, пожелали Бога в помощь, да и пошли отдыхать в дом. Мне казалось, Леху моего разорвет по дороге. Столько в нем слов накопилось. А нет, полчаса рядом сидел, вместе со мной на огонь смотрел. «Как думаешь, Дюх, что это?» Как-то неожиданно заискивающе начал младший. «Так что я сразу понял, не особенно и сильно его это интересует. Спросил только, чтобы разговор с чего-то начать. Поэтому и отвечать не стал. Плечами пожал». Гипотезы выдвигать для этого у нас Егорка есть. У него голова, на нас двоих хватит. Мы еще второй навигатор включить не успели, а он уже несколько идей высказал. Мол, что это прошлое нашей же Земли, и что там сейчас, хрен выговоришь, какая эпоха. Типа пленогеновое или что-то в этом роде. Еще каком-то олигофреноцене упоминал но тут уж мы с мариманами слушать не стали, попросту заржали, что те кони. Или, разглагольствовал средний, это параллельная земля, но будто бы когда-то давно, в какой-то исключительно важный момент истории нашей и вот этой иной земли пошли разными путями, и та, которая за порогом, укрылась в другой нам невидимой вселенной, а головастые древние алтайцы – Придумали, как туда ворота пробить. Ну, не смешно ли? Я вот не мог себе представить ученого, профессора, бляха от ремня, всего с ног до головы, покрытого татухами. Ага, — выдумал подкову, — оленя тебе под задницу набили. Дверь открыл в иной мир. Козла во все пузо вместо госпремии. По мне, так не все ли равно? Больше другой вопрос волновал. Заселена ли людьми та сторона? И если да, то кто они, как живут, чем дышат, что для них ценно, а что мусор под ногами. Многое бы тогда отдал, чтобы рвануть за порог на месяцок, с лодкой, оружием и жратвой, по сопкам полазать, индейцев поискать. Я это, когда Леха так хмурит брови, это значит, он решение уже принял, и хрен его теперь с выбранного пути свернешь. Проломит, как раненый в задницу кабан а со мной разговаривает потому что от меня что-то в его великом плане зависит рвануть бы туда на подольше выдохнул я надеюсь что отгадал направление устремлений брата говорю же мы всегда с ним хорошо друг друга понимали ага разулыбался тот я б там и домик выстроил и тут же затарахтел как хондовский генератор прорвало его вдруг да похрен братела Че там и кто там, прикинь. Че мы, хуже наших прадедов, пришли в дикую Сибирь, крепости выстроили, татар к нокту прижали, а мы чё, рыжие? нам слабо? Так же можем. И форт выстроим, и татар. А если там динозавры какие-нибудь, Завалим мы их. Мазута твой болтав, может, пулемет у копателей купить. На вышку поставим и хана твоим динозаврам. На шашлык якорем. А зачем? поделился с братом своими сомнениями. «Нафига оно нам? Корячиться, строить что-то? Рыжье вон скинуть, купить поцу яхту и рвануть по миру путешествовать. Я вот в Таиланде ни разу не был, а давно хотел, или в Африку. Бывал и там, и там. Отстой, брат, везде одно и то же. За бабло тебе задницу вылежут, а потом в спину плюнут и русским варваром обзовут». Негры, те вообще абзац. Профессиональные спиногрызы. Потом как-нибудь расскажу. А там, за подковый, мы теми, кто мы есть, на самом деле будем. Не убавить, не прибавить. Жить будем по-человечески, уважать станут. А гадить начнем. Найдут, как мусала раскровянить. И пулемет не поможет. По мне, дюх, так и должно быть. Так и надо жить по сердцу, а не как здесь. Сгнило тут все. Душно и воняет. Людишки эти. Их не трогай, а соседу хоть голову пилой пили. Телевизор, блин, важнее. В армии бардак. А тут и пуще того. Я пока увольнялся, насмотрелся на чиновников этих. — Ха! — воскликнул я. — Ну, ты мне-то не рассказывай. Я сам могу такого поведать. Волосы зашевелятся. Такие гниды встречаются, не вышептать. Во-во! а душа-то другого просит, нового, чистого, чтоб смысл был жить и чтоб не чувствовать себя букашкой. — А потянем? — кивнул я на букашку. — Если тамошние татары окажутся дерзкими, если надежные люди понадобятся, такие, чтоб и тут не болтали, и там, за спину не опасаться. — Найдем, — уверенно заявил брат. — Думаешь, таких, как мы с тобой, мало? — Таких? я обнял брата, мало, а нормальных пацанов полно. — Как только перед бабами все так выставить, чтобы не брыкались, — озаботился старший мичман, — Ирка вон уже получила, о чем всю жизнь мечтала. — Разберемся, — пообещал я, веря, что так и будет. И ведь вышло. За ужином все были веселы, возбуждены и активно обсуждали внезапно свалившееся богатство. Переплавка трофея еще не была завершена, но взвесить расчлененную статую уже сумели. Уже выяснили, что в ней ни много ни мало 642 с четвертью килограмма. Калькулятор никто на стол с собой взять не догадался, так что подсчеты вели прямо на салфетках, и никого не смущало, что у всех получались разные суммы. В главном-то сошлись и под приволокли без каких-то жалких сорока миллионов, миллиард. И вот тут-то я выразил опасение, что неизвестно где бродящий алтайский пастух Василий тоже видел находку. И если, конечно, он не клинический идиот, вполне мог определить, из чего она сделана. Хорошо бы этого свидетеля все-таки отыскать. Понятно, что возвращать слишком много знающего татарина в наш мир — это откровенная глупость. А вот держать его где-нибудь поблизости, так сказать, под присмотром наша обязанность. Кроме того, что нам мешает сделать из того тропического берега нашу семейную дачу? Даже следов хищных животных мы с Лехой так и не нашли, да и в крайнем случае, всегда можно сбежать через подкову. А там солнце, теплое море, кокосы. Ирка немедленно повелась. Я уже говорил, что у них с Егором имелась дача. Огромный надел в целых четыре сотки на краю какого-то оврага в пригороде. А тут необъятные просторы. Бери сколько захочешь. «Морковь и картошка там должны хорошо расти», — авторитетно заявила любительница сельского хозяйства. «Соток тридцать, или еще лучше сорок, засадить, и мы все овощами обеспечены». «Сдохнем же на твоих плантациях», — заржал поц, — «а рабов взять неоткуда». Не сдохнем, отмахнула Сирина. Андрей вон узбеков привезет. Им все равно где работать, лишь бы платили. И домик там обязательно нужно выстроить. Мало ли, дождь пойдет или еще чего, Фазенду. Судя по выражению лица, Любка не была поклонницей южноамериканских сериалов и в прелестях Фазенды в тропиках сильно сомневалась. Однако против самой идеи, к нашему с младшему удивлению, ничего не имело. где Ее прельстили песок и море. Они еще и полугода в Сибири не жили, а ее уже ностальгия мучила. Егор тут же принялся планировать новые эксперименты. И координаты-то берега ему за каким-то лядом понадобились, и тамошнюю подкову откопать захотелось. Все насторожились было, оценивать стали, в какие суммы его научный интерес выльется. Это пока я свои деньги тратил, всем было по барабану, но теперь-то у каждого было что терять и что считать, так что повезло Егору. Вовремя он уточнил, что новых вложений не потребуется, и все необходимое уже есть в его распоряжении. Миха тут же вспомнил об откопанной из груд нежно хранимого в ангаре барахла лодке, А Натаха напомнила о моем обещании научить Никиту стрелять из ружья. «Только нужно сначала проверить возможность открытия врат с той стороны», — поднял палец к небу ученый. «Это нетрудно организовать так, чтобы эксперимент был совершенно безопасным». «Но до этого мы с Дюхой еще раз посмотрим окрестности», — согласился Леха, — «чтобы не удивляться потом, если что». «Вы детям в школе все купили?» — хмыкнул я. Глядя на возбужденных женщин и бурлящих идеями мужчин, неделя до осени осталась. Поеду-ка я завтра продавать часть золота, а потом уж займемся нашей фазендой. В общем, о полноценном освоении нового мира не сказали ни слова, но общее согласие на продолжение нашего там присутствия получили. Пока нам с младшим этого было достаточно. Утром Егорка засел, спаивать из деталей какой-то прибор. Жены взяли Натахину банковскую карточку и рванули в город за покупками для детей. А мы с Потсом и Лехой отправились на овощной рынок. Коллегу Саве. Давным-давно в далеком детстве Олег с родителями жил в соседнем подъезде. Тогда он еще Савой не был. Савиных его фамилия. Вместе в одной компании и крепости снежные строили, и в чужие огороды за малиной лазали, так что знал я его больше 30 лет. Потом он поступил в военное училище, а меня в армию забрили. Капитана Краповых-Беретов уволили из рядов по состоянию здоровья. Место своего награжданки он долго найти не мог, пока однажды меня не повстречал. А я тут же познакомил Олега с тренером. На разборке ездить офицер в отставке сразу отказался. Но навести должный порядок на подконтрольном братве рынке взялся и навел. И если в нашей группировке был человек, которому я верил почти абсолютно, так это он. И очень надеялся, что Олег поможет мне решить проблему со сбытом рыжья. «Дерьмо вопрос, дюх», — сразу заявил Сава, «Помогу? Только сам ты что, Найти ювелира, который просьбу пробьет» и скинет по-тихому, как два пальца. Я тебе, брат, в схеме зачем? — Тему пробиваю, — относительно честно признался я. На меня старатели вышли. Их канал накрылся, а роют они не по-детски. Вот на пробу кусок привезли. Если все гладко будет, они еще приволокут. Готовы по штуке за грамм отдавать, но что блаве сразу и партии по кило не меньше. — Нехило, — кивнул Олег. — А к дяде Вове? две причины поморщился я первая он мне уже недавно помог понял снова качнул сава почти налысо бритой головой если учесть что шеи у капитана дивизии имени товарища дзержинского не было выглядел это монументально не хочешь быть обязанным лишний раз принято а вторая ты морды видел что теперь везде за шефом таскаются две морды появились рядом с телом любимого шефа полгода назад, почти сразу после того, как у него с Кимом вышло то ли перемирие, то ли раздел сфер влияния. Два жилистых типа, молчаливых как скала и резких как понос, и готовых кинуться на любого, причем без команды. Стоит резко махнуть в сторону тренера рукой и готово. Лежишь мордой в пол, руки неестественно вывернуты, и в вбок ствол тычется. Самое поганое, никто, кроме дяди Вовы, не знал, как этих овчарок звать величать, кто не такие, откуда взялись. Но слухи ясен день входили. Болтать-то людям не запретишь? Говорили, что это будто бы спецсура из ФСБ, представленная, чтобы больную печень нашего лидера охранять. И что, типа, пока шеф из определенного кимом стоило морду не высовывает, жить ему долго и счастливо а вот если взбрыкнет, возомнит о себе не весь что. Тут нашему тренеру и хана придавят, как куренка в один миг. Находились даже отчаянные пацаны, которые на полном серьезе предлагали дяде Вове содействие в избавлении от этой стражи, на что были тут же посланы в пешее эротическое путешествие в грубой форме. В любом случае, при этих мордах, серьезные люди серьезные вопросы с шефом обсуждать отказывались а спровадить их куда нибудь было довольно сложно даже прямому приказу дяди вовы они иной раз отказывались подчиниться да и не факт что эти големы не умеют читать по губам осознал снова согласился олег злые люди при них такие дела крутить в русскую рулетку играть ну да ладно поди мы не пальцем деланы Крутанем тему и без шефа. Не тонну же золота купить предлагают. Килограммчик я и сам куплю. Цацки наделаю и своим же клиентам продам. Мои талибы обожают наряжаться. Я выложил килограммовый самодельный слиток, а Сава вытащила из сейфа несколько пачек денег. Обменялись, пожали друг другу руки и договорились, что через недельку я привожу от старателей еще пару таких же брусков. Олег вышел меня проводить к стоянке. Опять же, я попросил, а меня брат. В офис, с гордой табличкой начальник охраны, Леха отказался идти на отрез, а какой-то разговор к Саве имел. Ну да и ладно, что мне трудно. И даже не слишком интересно было, о чем они там шептались, многозначительно поглядывая на нас с поцем, и, видимо, результат моего младшего вполне удовлетворил, потому как всю дорогу домой. Он весело, немилосердно фальшивя, насвистывал мной так и неузнанную мелодию.